Томми пил чай, поглощая конфеты из коробки с тем деловитым безразличием, что никогда не будет доступно ребёнку. Кей и Артура еда сейчас не интересовала. Они сидели на диванчике, занимавшем всю стену маленького номера, пустующей космопортовской гостиницы. Артур, забравшись с ногами, Кей в полоборота к нему. Томми слышал их разговор, но не включался в него. Этим двоим надо было многое сказать друг другу. Я всё-таки надеялся обойтись без этого. Артур с горечью окинул себя взглядом. Был уверен, что нас найдут. Почему? Ты идёшь к Граалю. Ты уже дошёл один раз, несмотря ни на что. Значит, должен был дойти и во второй. ке только покачал головой в ответ на этот аргумент. Если человек попадает в поток событий, меняющих всю вселенную, случайности больше нет места. Это я-то попадаю. Ты, я, Томми. Юноша улыбнулся, услышав своё имя, и налил себе новую чашку. Ладно. Допустим, Кей быстро и тревожно посмотрел на Томми. Но если уж так, то перестань переживать. Ты вновь обзавёлся приходящим недостатком. Но ведь по воле судьбы. Судьба тоже умеет мстить. За что? За Мухамади. Кей провёл ладонью по его лицу, словно сбрасывая паутинку. Забудь. Как Я нашёл её, чтобы отомстить, и не смог убить. Это замолчи. Ладонь Кей хлопнула Артура по губам. Всё. Тема закрыта. Кей, отан лечит лишь тело, впервые вступил в разговор Томми. Душа ему не подвластна. Артур посмотрел на Томми, серьёзно сказал. Спасибо, брат. Душой займёмся мы, если потребуется. Кей положил руку на плечо Артура. Может, хватит с нас на сегодня? 3 часа ночи. Я бы хотел поспать сотню другую минут. Я тоже, Артур кивнул. Я ждал вас больше суток, а спал часа 2. А мне интересно, как прошёл твой отан? невозмутимо сказал Томми. Обычно Голос Артура не дрогнул. «Сын эндерианского коммерсанта Артур Овальд вновь появился на свет. Я не потрудился сменить имя в договоре Атана, а к Кертису-старшему все равно». «Так...» Кей поднялся. «С вашего позволения, я удалюсь в кровать. Вы можете общаться до самого утра». Он уснул быстро, под тихий разговор в соседней комнате. Говорил в основном Томми. И Кей был рад этому. Три часа сна недостаточно, чтобы отдохнуть, но хватает, чтобы сбить усталость. Кей тихо прошел через комнатку, где, обнявшись, спали мальчики. Принял ледяной душ, вернулся и постоял минуту, глядя на лицо Артура. Припухлые веки. память о ночных слезах, которые он не услышал. Пальцы, вцепившиеся в край подушки, боль и страх. Атан лечит лишь тело. Кей подошёл к информационному терминалу, включился в гостиничную сеть. Она была простой и не слишком-то дружественной для незнакомого с гралем туриста, но через полчаса датч вышел на архив центральной больницы планеты Ещё через 6 минут он получил доступ к файлам дома презрения при церкви Единой воли. Только после этого Кей подошёл к дивану и потряс Кёртисов за плечи. "Что?" пробормотал Томми. "Вставай. Тебе надо побриться". Кей легко извлёк его из постели. "Живо". "А мне зачем вставать?" Артур приоткрыл один глаз. чтобы вымыть уши. Быстро. Посещение безнадёжно больных с утра и до обеда. А нам ещё надо арендовать машину. Каких больных? Безнадёжных. Вслед за Томми Кей вытащил из постели и Артура, подтащил к крану и сбросил в кресло. Широко раскрытыми глазами Артур Кертис смотрел на фотографию. Изабеллы. Каль. Ты уверен? спросил Томми. Он явно нервничал, и Кей ободряюще улыбнулся ему. Да. А ты уверен? Более чем. Не имел счастья знать эту даму и не мечтаю её увидеть. Тогда подожди нас. Кей Томми умоляюще посмотрел на него. Пожалей Артура. Это жестоко. Время жалости кончилось до нашего рождения, Томми. Дач выбрался из джипа. История повторялась. Они снова не смогли взять на прокат флайер, и вновь им предстоял пеший переход по злой земле. Но прежде, что бы ни ждало их Бог, дьявол или засада Сип, Кей должен был отвезти Артура на свидание с прошлым. с прошлым, томящимся в этом большом, похожем на старую тиранскую крепость здании. Мальчик уже стоял перед грубой каменной аркой входа. Он был таким трогательно маленьким и беззащитным перед громадой из серого гранита, что у Кея защемило сердце. Чушь, всё это сантименты, даже не имеющие под собой основы. Артуру Кертису 20 лет. Он далёк от невинности и чистоты, так же как Кей. Но Дач всё же стоял несколько секунд, глядя на нескладную детскую фигурку, прежде чем подошёл к Артуру. Пора. Каждому столько лет, сколько ему есть. Ты никогда не был ребёнком, Артур ещё не был взрослым. Слегка удивлённая женщина в белой тунике сестры Милосердия выписала им пропуск. Посещения не возбранялись никому. Церковь считала любое общение благом. Но она все же спросила, «Эта женщина кем-то приходится мальчику?» «Никем». «Но ему надо в этом убедиться», – вежливо ответил Кей. На Граале так и не узнали имени Каль. Просто воскресшая безумная женщина, на которой спасовал весь медицинский арсенал. Отан хранил свои тайны. Каль значилось в документах дома презрения под красивым и условным русским именем Любовь. Кей мысленно согласился, что в этом есть своя, пусть и извращённая логика. Когда они подошли к палате, чей номер был указан в пропуске, Дач почувствовал, что жмущийся к нему Артур дрожит. Кей Он посмотрел на мальчика. Не надо. Я не могу. Не будь механистке. Я не привёл бы тебя сюда. Пошли. Кей подтолкнул Артура, и они вошли в палату. Сиделка, вязавшая в углу, вежливо кивнула им. Она насмотрелась на всяких посетителей и на тех, кто спешил пакетиком фруктов для убогих откупиться от собственных смертных грехов. и на тех, кто с жадным любопытством разглядывал подступающую смерть. Но эти посетители под обычные категории не попадали. Глаза Артура несколько секунд метались по лицам женщин. Их было шесть в палате, аккуратно одетых, умытых, причёсанных, усаженных перед видеоэкраном, где нарисованные зайчики гоняли по лесу нарисованного волка. Потом его пальцы вцепились в ладонь Кей. Не сразу, правда? спросил Кей. Это первый урок, мальчик. Лики прошлого стёрты. Только в снах мы узнаём их сразу. Он подошёл к Изабелле Каль, застывшей в кресле, почти силой подтащил Артура. Лицо Каль не изменилось. С любопытством животного она продолжала следить замелькавшими по экрану фигурками. Каль. Это я, негромко сказал Кей. А это Артур Кертис. Узнаёшь? Каль смотрела в экран. Второй урок, жёстко продолжил Кей. Прошлое безвредно для нас, но если очень стараться, то мы можем оживить его, дать новое тело и новую душу. Он взял Изабеллу за руку, все еще нежную и тонкую, не тронутую за четыре года увяданием, и полупогладил полу толкнул ее рукой лицо Артура. Мальчик вскрикнул. Еще один мягкий толчок. На этот раз Артур не издал ни звука. Третий урок. Прошлое может ударить, если мы сами этого хотим. И мы можем привыкнуть к боли, даже полюбить её. Дач встал, заслоняя от Каль экран. Женщина не шевельнулась. Четвёртое, самое главное. Прошлое мёртво. Прошлого нет в нашей власти убить его навсегда или просто отвернуться или вдохнуть жизнь в тлен. Что ты выберешь, мальчик? Встревоженная сиделка Отложила недовязанный шарф и подошла к ним. Отвернуться и уйти. Артур поднял глаза на Кея. Ты уверен? Мальчик молча кивнул. Её звали Изабелла Калл, сказал Кейси Делки, и они вышли. Артур медленно подошёл к узкому окну, посмотрел на джип, припаркованный у ограды. Прошлому можно вернуть имена. Можно вспоминать его. Главное не делать мёртвое живым. Кей. Спина Артура напряглась. Если бы я ответил по-другому. Я всё равно бы за тебя дрался. Почему? Я тоже прошлое. Тлен. Ты живой, Арти. Я больше не отдам тебя смерти. Кей. Почему ты меня любишь? Дач подумал, что никто и никогда не знал ответа на этот вопрос. Шла ли речь о людях или чужих, мужчинах и женщинах, взрослых и детях. Но он всё же ответил, потому что тишина и молчание тоже были частью прошлого. Потому что ты научил меня любить. Пойдём, помолчав, спросил Артур. Пойдём. Они спустились по лестнице, быстро и уже не разговаривая. В этом не было необходимости. А прошлое могло умирать и без их участия.